Глава 14 Магдалена Росси провела свой желтый мотороллер Веспа по тесному выложенному плиткой коридору квартиры, которую она делила с двумя аспирантами и вышла на улицу. Ее квартира, Располагалась на тихой улочке высоко над морем. Ярко-красное пальто, синие джинсы и зеленые лакированные ботинки резко контрастировали с серыми галечными стенами домов. Магдалена надела шлем зеркальным забралом, перекинула ногу через сиденье и оттолкнулась. Она позволила Веспе свободно катиться вниз по крутому склону к морю, наслаждаясь ощущением скорости. Внизу дорога резко повернула направо на набережную. На полпути к пляжу возле заколоченной палатки с мороженым Магдалина остановилась, чтобы завести мотор. Она не заметила никаких признаков Тристана, когда промчалась мимо его квартиры. Живот немного сводило от возбуждения по поводу предстоящего свидания. Он был прекрасен, очень сексуальный. Она показала его фотографию своим соседям, Лему и Алисе, и они с ней согласились. Магдалина отодвинула мысли о Тристане на задний план. чтобы сосредоточиться на предстоящей поездке. Вчерашний вечерний прогноз, предсказывавший на побережье туман, оказался верным. Воздух загустел от сырости, а туман над морем заглушал далекий звук сирены. Ее проект начался с фермера, который нашел огромный отпечаток лапы. Она приехала к нему сделать фотографии, а потом они пошли пообедать и поговорить с местной папой. Благодаря фермеру она пообщалась с местными жителями о бодминском звере, а затем разговор перешел на другие местные легенды. Две официантки рассказали историю о юноше и девушке из местного детского дома, которые пропали в тумане на том же отрезке дороги, ведущей из Заждино. Одна из официанток дала номер телефона третьей женщины, которая тоже могла бы рассказать историю об исчезновении в тумане. Однако на несколько сообщений Магдалины так никто и не ответил. А еще официантка рассказала о собственном приключении. Он появляется из ниоткуда, избивает с толку, дезориентирует до слепой паники, — говорила она. Официантка рассказывала, как однажды холодным июньским днем она собирала у скал ежевику, и вдруг, откуда ни возьмись, налетел туман. Она целый час, потыкаясь в слепую, пыталась выбраться и чуть не упала с обрыва на скалы в бурлящем море. Магдалина хотела, чтобы это стало отправной точкой для ее исследования. Достаточное доказательство того, что люди исчезали не из-за туманного призрака. Они могли заблудиться, упасть в море или на скалы. Вдоль берега тянулись тропинки и поля. Много мест, где можно упасть и встретить преждевременный конец. Сегодня она планировала сделать несколько хороших фотографий морского тумана, накатывавшего на сушу. А еще, Магдалена лелеяла мечту, что найдет останки одной из жертв, споткнется о груду костей в какой-нибудь канаве или расщелине меж камней, а на останках все еще будут клочья одежды, которую они носили в день исчезновения. Магдалена выехала из города на шоссе а 1328. Вскоре домой и лавки передели, уступив место полям и деревьям. Это была прибрежная дорога, соединяющая Эждин с Эксетером. Слева от нее на только что вспаханными на зиму полями тянулись скалы, скрытые за густой линией деревьев. Миновав проселок между двумя полями, она сбавила скорость. Туман спускался со скал и полз по дороге навстречу. Магдалена развернулась и съехала на грунтовую дорогу. Здесь остались широкие отпечатки колес трактора, и она обнаружила, что по укатанной грязи, спрессованной в идеальный ребристый след, ехать гораздо легче. Девушка слышала английскую фразу «накатывает туман» и подумала, что это глупо, катятся мечи, а не туман. Но сегодня его как будто высыпали из огромного мешка. Он именно катился, постепенно накрывая дорогу, колубясь и вытягивая призрачные пальцы. Словно живое существо, он ощупью подбирался к своей жертве. Она заглушила мотор и ногой опустила боковую опору веспы. Потом рылась в сумке, в поисках фотоаппарата, пока стена тумана, казалось, ускорилась и сомкнулась вокруг холодным белым кольцом. Магдалена вдохнула зябкий, слегка солоноватый на вкус воздух и почувствовала, как влага оседает на волосах и ресницах. Магдалена была рассудительной девушкой, она не верила в легенды и в процессе исследования всегда руководствовалась логикой. Призраков, гоблинов и мифических созданий не существовало. Но оказавшись окутанной густой массой тумана, настолько, что не видно дальше нескольких шагов, она запаниковала. Веспа не хотела заводиться, двигатель кашлял и сопел со звуком «ррррррррр». Туман продолжал свой путь, поглощая ее все глубже. «Это просто конденсат», — убеждала она себя. Веспа наконец ревом ожила, и Магдалена добрые полминуты, ориентировалась только по следам шин, чтобы не потерять дорогу. Внезапно она вырвалась из белизны обратно в поле, тонкие пальцы тумана тянулись за ней. Еще 30 секунд она мчалась на полной скорости и только потом замедлила ход и остановилась. Сердце бешено колотилось в груди, дыхание участилось. Она припарковала веспу на травянистую обочину и сделала несколько снимков надвигающегося тумана. Рядом с обочиной тянулась канава, заросшая сухим тростником и дроком. Магдалена раздвинула заросли и заглянула в канаву. Она оказалась глубокой, а в тени виднелось лишь маслянисто-черное пятно воды. Если она свалится в канаву и утонет, или просто переломает кости, услышит ли кто-нибудь ее зов? Вокруг глухомань, и заросли поглотят ее тело. Может, там лежит мертвая девушка или парень? Бедная душа, заблудшая в тумане, медленно гниющая в грязи тело. Она навела фокус и сделала несколько снимков канавы, как вдруг увидела, как что-то движется в воде. Магдалена наклонилась ближе, резкое движение возле лица, хлопанье крыльев, и она вскрикнула, когда из камышей вылетела утка. Девушка отпрянула, сухие камыши кололи сквозь джинсы, Пальто хорошо грело, но туман оставил на волосах густой слой влаги и намочил кожу головы. Напуганные, голодные, замерзшие, замерзшая, Магдалена решила вернуться в Эжден. Наконец, она снова свернула на дорогу. Ветер с моря начал разгонять туман, оставляя в воздухе мутную дымку. Чуть дальше по дороге стоял кремовый Вольво. Он был покрыт грязью и стоял на задних колесах. Какой-то старик вытаскивал из багажника запасное колесо. Проезжая мимо на своем мотороллере, Магдалена обратила внимание на его мешковатые синие вельветовые брюки, ботинки и твидовый пиджак, потертый на локтях. Из-под плоской кепки торчала копна седых волос, а густая седая борода и очки в толстой оправе завершали образ. В зеркале заднего вида она увидела, что старик пытался перетащить колесо, но все время ронял его. Затем остановился и схватился за спину. Магдалена считала себя умной и сообразительной, но родилась в маленьком городке на севере Италии, где пожилые люди пользовались большим уважением. Что сказала бы мать, оставь на этого несчастного старика на обочине дороги? Магдалена снова посмотрела в зеркало. «Нет, нет, нет», — пробормотала она себе под нос, затормозила, развернулась и поехала обратно. «Могу я вам помочь?» — спросила она, поравнявшись с машиной и подняв забрала шлема. Пожилой мужчина тяжело дышал, Прислонив шину к заднему колесу со стороны дороги. «Ох, как любезно с вашей стороны!» произнес он сильным корнуэльским акцентом. «Я просто...» Он замолчал, чтобы перевести сбившееся дыхание. «Мне просто нужно дотащить колесо на другую сторону. Кажется, я напоролся на какое-то стекло или гвоздь». Старик уронил шину, и она покатилась через дорогу, как раз, когда мимо проезжал грузовик. Водитель сердито просигналил из-за того, что ему пришлось притормозить и объехать покрышку. Грузовик прорычал мимо них, взметая облако пыли. Магдалена припарковала мотороллер позади Вольва, сняла шлем и повесила его на руль. Под задним колесом машины был небольшой домкрат. Она взяла запасное колесо и вернулась к машине. Тяжелая, но справилась. «Прошу вас, вон туда», — велел он, указывая на заднюю ось со стороны обочины. «Благодарю вас», — добавил он, следуя за ней. «У меня есть гаечный ключ». Он достал из открытого багажника динамометрический ключ и тряпку. Вольво был припаркован прямо у высокой травы вдоль канавы. Переднее водительское зеркало выступало над травой между дорогой и канавой и преграждало путь вперед. Старик теперь стоял между Магдаленой и ее веспой. Сквозь грязные стекла она видела, что задние сиденья покрыта старыми покрывалами. «Давайте я отойду, чтобы вам было удобнее», — сказала она, собираясь протиснуться мимо. Старик преградил ей путь. Внезапно он как будто стал выше и в глаза бросил бросилась ширина плеч. У него был большой гномий нос и странного цвета глаза за толстыми стеклами очков. «Ты любишь веселиться?» — спросил он, Теперь голос звучал по-другому, мягко и вкрадчиво, без всякого акцента. «Что?» — переспросила она. От сильного удара по лицу, ее голова мотнулась назад, а он схватился за ремень фотокамеры. Все закружилось, и из глаз посыпались искры. Ей потребовалась секунда, чтобы понять, что мужчина обвязывает ремень камеры вокруг багажника на крыше Вольво. шею туго сдавила. «Нет!» — закричала она. Но язык как будто пух, рот весь онемелый был в крови. — Ты любишь веселиться? — повторил он, подсовывая ей под нос маленькую коричневую бутылочку. Резкий химический запах, казалось, заполнил все, кровь бросилась в лицо и ноги подкосились. Но от падения удержал ремень фотоаппарата, зацепившись за подбородок и придушив ее. Магдалена словно со стороны наблюдала, как старик спокойно поднимает ее мотороллер, и швыряет в канаву. Заросли, казалось, поглотили его целиком. Магдалена буквально повисла на ремне. Она попыталась подняться, чтобы ослабить удавку на шее. Ноги беспорядочно заскребли по земле. Старик вернулся и приблизил к ней свое лицо. «Хочешь прикоснуться к звездам?» Тихим голосом приговаривал он. Глаза у него были странного, синевато-фиолетового цвета. Он сунул ей под нос маленькую бутылочку, В голове будто снова что-то взорвалось. Магдалена куда-то провалилась, и наступила темнота.